Терминологический словарь книгачея Абзац Немецкий Абзац – красная строка Буквально «Уступ» Первое. Отступ на несколько буквенных значков в начальной строке печатного или рукописного текста. Часть текста, связанная с мысловым единством, и выделенная отступом первой строчки. Часть текста между двумя отступами, связанная с единством. Продуктивное чтение обычно связывают с умением читать абзацами. Абонемент библиотечный. Французское «абонемент». Право пользования библиотекой на определенный срок. Правила обеспечения выдачи и получения книг из библиотеки, в том числе на дом, а также документ, предоставляющий это право. Абонент. От французского abonné Подписываться. Лицо или организация, обладающие правом на пользование абонементом. Аббревиатура. Итальянская аббревиатура от латинского brevis, краткой. Слова, образованные из начальных букв слов исходного словосочетания. Читаются такие образования не по алфавитным названиям букв, а как обычное слово. Например, вуз, гум, абрис, немецкий абрис, первое. Линейное очертание предмета. Второе. В репродукционной литографии контур воспроизводимого изображения, наносимый тушью на прозрачный материал, например, кальку, для переноса на литографский камень. Абсурд. От латинского absurdus – нелепый. Бессмыслица – нелепость. «Авангардизм» – французский «авангардизм» – художественный стиль 20 века, отличающийся разрывом с предшествующей традицией реалистического художественного образа, поисками новых средств выражения и формальной структуры произведений. «Автобиография» – от «Авто» и «Биография» – «Описание своей жизни» К автобиографии близки мемуары, воспоминания, дневники, исповеди, например, исповедь Жан-Жака Руссо. Автобиографичность характерна для некоторых произведений Льва Николаевича Толстого, Горького, Паустовского, Пруста и других. Первая русская автобиография «Житие протопопа Авакума». Автогравюра. От авто и гравюра. Гравюра, воспроизводящая художественное произведение, например, картину, и выполненная автором этого произведения. Автограф. От авто и граф. Первое. Собственноручная надпись или подпись. Второе. Подлинная рукопись автора. Автограф – важный источник признания достоверности текста произведения, а также ценный материал для изучения творчества писателя. Автономная этика – система морали, утверждающая идею независимости нравственных принципов и требований от каких-либо внешних по отношению к нравственности условий, интересов и целей. Автономная этика защищалась Кантом, критика практического разума. Он противопоставлял ее теории французских просветителей. Автор, латинское autor, тот, кто создает книгу или ее оформляет. Автор может быть один или несколько, коллективный, авторство – самостоятельное написание всей или части книги, соавторство – совместное написание текста. Слово, книга, автор – все это не что иное, как отдельные капли воды, а взятые вместе они составляют поток, который все сметает на пути и нет такой силы, которая могла бы заставить его течь назад. Адальберт Шамисо автореферат от авто и реферат краткое изложение автором своей научной работы авторизовать от французского autorизи разрешать дать полномочия разрешение на перевод своего произведения авторизованный перевод перевод сделанный с согласия автора или утвержденный им Авторский гонорар, от латинского «honorarium», вознаграждение за заслуги, вознаграждение, выплачиваемое автору произведения литературы, искусство. Авторский лист. Единица измерения объема литературного произведения, равная 40 тысячам печатных знаков, включая пробелы между словами или семистам строкам стихотворного материала. Авторское право. Совокупность юридических норм, регулирующих правовое положение авторов литературного, научного или художественного произведения. Авторский договор. Договор об использовании произведений литературы, науки, искусства, заключаемый между автором и издательством агиография от греческого агиос святой и графия вид церковной литературы содержащий описание жизни церковных деятелей жития святых аграфия от а отрицательная частица и греческого графо пишу Расстройство речи, выражающееся потерей способности писать. При аграфии может утрачиваться способность соединять буквы в слова, либо же человек, страдающий ею, при письме выпускает или переставляет отдельные слоги. Смотрите, афазия, алалия. Элементы букв искажаются и пишутся зеркально. Эти дефекты проявляются в самостоятельном письме, письме под диктовку и списывание текста. Адаптированный текст Облегченный текст какого-либо литературного произведения приспособленный для малоподготовленных читателей, а также для детей. При адаптировании текст обычно сокращается, упрощается стиль, исключаются сложные обороты, редко употребляемые слова, и словосочетание адепт от латинского adeptus буквально достигший ревностный приверженец какого-либо учения идеи адрес письменное приветствие обращенное к лицу или учреждению организации азбука гражданская азбука по первым славянским буквам аз И буки. Первое. Совокупность букв, принятых в данной письменности и расположенных в определенном порядке. Второе. Первоначальное пособие по обучению грамоте. Азбучная истина, всем известная безусловная мысль. Академическое издание. Особенно тщательно подготовленное издание – содержащее научно выверенный текст и его различные варианты, снабженное обстоятельными комментариями и другими справочными материалами. К числу таких изданий относятся, например, книги серии «Литературные памятники». Аксессуар. Французский аксессуар. В изобразительном искусстве второстепенные вспомогательные детали изображения. «Акростих» от греческого «акростихис» – крайняя строка. Стихотворение, в котором начальные буквы каждой строки складываются в слова или фразу, если их читать сверху вниз. «Телестих» – слова составляют последние буквы каждой строки. «Мезостих» – средние буквы. «Акрофония» От греческого «акрос» – крайний, и «фон» – звук. Смотрите аббревиатура. Активность – свойство реагировать на внешнее раздражение. У человека активность – важнейшая черта. Способность изменять окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. Как особенность личности человека, активность проявляется в энергичной, интенсивной деятельности в труде, учении, в общественной жизни. Акцент. Ударение на чем-либо, подчеркивание, чтобы обратить внимание на что-либо. В лингвистике акцент, особенности произведения, присущие данному языку. Невольное искажение норм произношения языка лицом, для которого этот язык не родной. При обучении активному чтению акцент делается на смысловое восприятие и информационную переработку текста. Акцентный стих. Вид свободного стиха, его ритм основан на равном количестве ударений в строке. или переменном числе безударных слогов между ними. Акцентный стих характерен для многих былин, исторических песен, а также поэзии, например, Александра Блока и Владимира Маяковского. Алгоритм – система правил, последовательное выполнение которых приводит к решению задачи. Понятие «алгоритм» Возникло в математике, широко применяется в кибернетике, педагогике, компьютерном деле. Алгоритм чтения — определенное предписание к процессу читательской деятельности и последовательности выполнения определенных операций чтения с целью наилучшего понимания содержания прочитанного. Интегральный алгоритм чтения предписывает последовательность операций для усвоения полезной. ценной информации, заложенной в тексте. Разграничение фона и фактов, лейтмотива произведения и второстепенных суждений. Дифференциальный алгоритм чтения, правила смыслового анализа, обеспечивающие углубленное понимание прочитанного. Александрийская библиотека Наиболее известная в древности библиотека Основанная в Александрии в начале III века до нашей эры при первых Птолемеях, Александрийская библиотека погибла во время пожара в 47 году до нашей эры в период Александрийской войны. Однако позднее библиотека была восстановлена и пополнена за счет Пергамской библиотеки. В 391 году нашей эры Часть Александрийской библиотеки была уничтожена христианами фанатиками. Последние остатки ее погибли, видимо, при господстве арабов в седьмом, VII восьмом веках. Алогизм от греческого а отрицательная частица и логизмоз разум, рассудок. Стилистический прием. при котором умышленно нарушается логическая связь с целью придания повествованию комического эффекта. Например, у Гоголя Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, наоборот, того, шаровары в таких широких складках. Алфавит. Греческий «алфабетос» от названия первых букв греческого алфавита А, альфа и бета, новогреческая вита, совокупность графических знаков, букв или слоговых знаков, расположенных в определенном порядке. Алфавит возник в конце второго тысячелетия до нашей эры в древнейших звуковых системах письма угорицкой и финикийской. Алфавитный каталог Смотрите в каталоге библиотечном. Алфавитный указатель. Перечень книг, организованный по алфавитному принципу. Смотрите именной и предметный указатель. Алфавитно-предметный указатель. Состоит из карточек, на которых написано название предмета или темы. Рядом указан индекс, за которым следует искать книгу. Эти карточки расставляются по алфавиту предметов. Отсюда и название указателя. Аллюзия. От латинского allusio, шутка, намек. В художественной литературе одна из стилистических фигур. Намек на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным. Иногда в качестве намека пользуются крылатыми словами и выражениями «Перейти Рубикон», «Со щитом» или «На альманах От арабского «Аль» – «Монах» – «Календарь». Непериодический литературный сборник, часто объединенный по тематическому, жанровому или какому-либо другому признаку. В России первые литературные альманахи появились в конце XVIII века. Альманах Библиофила наиболее широко известное издание среди книголюбов. Анализатор термин, введенный Иваном Петровичем Павловым, система нервных связей, осуществляющих восприятие и анализ раздражителей. поступающих как из внешней, так и внутренней среды. По виду чувствительности анализаторы различают: зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, кожный, кинестезический, двигательный и другие. Чтение как вид деятельности обеспечивается зрительным, слуховым, и кинестетическим анализаторами. Анализ текста. Метод научного лингвистического исследования, связанный с решением познавательных задач и включающий такие аспекты, как, например, анализ лексического состава, грамматических средств, синтаксических конструкций, семантики, стилистики и так далее. Анализ художественного произведения. Способность читателя выявлять в литературном тексте определенный смысл и значение. Методология анализа художественного произведения включает в себя инструменты, помогающие определить особенности художественного мировосприятия писателя. Читатель должен выявить пласты, в которых запечатлевается художественная концепция творца. Первый пласт – писательское «я» и читательское «я». Выявление, что собой представляет внутренний мир писателя и каков я сам читатель, в чем мои отличия и сходства, какова философско-психологическая основа мировоззрения писателя и каково мое самосознание как личности. Здесь проверяется так называемая диалектика души, поток сознания. Второй пласт – полнота восприятия читательского «я». Читатель вычитывает в книге то, что импонирует его взглядом, его вкусу, оставляя вне поля внимания так называемое «инакомыслие». При этом речь не идет о неподготовленности читателя, его неспособности разобраться в трудностях художественного отражения мира, Речь идет о нежелании погрузиться в произведения в силу вкусовых пристрастий, мировоззренческих взглядов и так далее. Третий пласт – степень обеспечения автором социального бытия своему художественному творению, обращение к общечеловеческой проблематике. Куда отнести, как оценить то или иное литературное произведение – задача большой сложности. Размышления читателя над всем этим и есть. анализ произведения. Антицинация, латинское «антипатисион», предвосхищение, предугадывание событий, способность человека предвидеть, составить представление о чем-либо. Антицинация в читательской деятельности обеспечивает опережающее восприятие текста. Буквальная букв, слов, форм, смысловых компонентов. Развитие навыков антицинации способствует повышению продуктивности чтения. Анонимы. Смотрите, псевдонимы. Аннотация. От латинского annotatio. Замечание. Сжатая характеристика книги, статьи, рукописи, точки зрения содержания, тематической направленности, оформления и тому подобного. Антиквар, антикварий, от латинского антигуариус, любитель, знаток, продавец старинных предметов. Антиквариат книжный, торговля старинными книгами, магазин по продаже старинных книг. Апология книги. От греческого apologia. Защита или восхваление книги, часто предвзятые. Например, Герцен. Речь при открытии Вятской публичной библиотеки в декабре 1837 года. Горькой о книгах. Любите книгу источник знания. Только знание спасительно. Аукцион книжный. Немецкое аукцион латинское «ауктио». Продажа книг в условиях публичного торга. Как правило, книга передается лицу, предложившему наиболее высокую цену за нее. Аутентичный текст. От греческого «аутентиксус» – подлинный. Текст, соответствующий «подлиннику». первоисточнику. Афоризм, от греческого афоризмос, краткое изречение, выражающее в сжатой форме какую-либо мысль, вывод, обобщение. Для афоризма характерна отточенность формы. Например, «Служить бы рад, прислуживаться тошно».